Глава шестая. Кайлан. Выставила за дверь. Да что вы ржете? За дверь. Ночью. Меня. Аргус, вспомни, такое хоть когда-нибудь бывало? Мы сидели в ресторане бизнес-центра моего брата-близнеца. Аргус, обычно всегда строгий и собранный, сейчас чуть ли не слезы по лицу размазывал от хохота. Я уж молчу про младшенького Дела. Этот вообще давно лежит от смеха на столешнице. Кажется, наш братишка впервые в жизни обломался. Кайл, добро пожаловать в реальность. Ты серьёзно думал, что такого не бывает? Со мной не бывает. В досаде стукнул ладонью по столу. Это, может быть, тебя все бабы лесом шлют, а обо мне томно вздыхают жаркими ночами. Ха-ха-ха! Дел отлепился от столешницы и хохоча откинулся на спинку стула. Аргус, из него не получится Верховного с таким подходом. Прощай, каскадная долина. Белые приберут её к рукам. Да ты помолчал бы лучше, мелкий. Это, между прочим, твоя благоверная мне посоветовала действовать смелее. Малкира, она у нас девушка скромная, мужским вниманием обделенная, трепетная и нежная натура. Ага, сейчас! Вы бы видели, что было, когда к этой трепетной натуре на остановке хулиганы подкатили. Сижу, думаю, вот же удача привалила. Сейчас выскочу весь такой на крыльях ночи, рыцарь из грез, спасу несчастную из лап мерзавцев. Фанфары, музыка, благодарная принцесса у ног великого героя. И что вы думаете? Что? «Раскидала этих придурков своей авоськой, я даже из машины выйти не успел. Остановку их же бошками разбила. Авто какое-то припаркованное помяло. Испортило, короче, мне коронный выход. Чего ржете опять? Да я сроду так не охреневал. Разве что еще когда она меня потом из квартиры на ночь глядя выставила. Ха-ха-ха-ха. Аргус, убери его, а то ведь врежу». «Кайл, Диана никогда бы не посоветовала тебе действовать именно так». Делл, едва сдерживая смех, хлебнул из стакана холодного сока. Она имела в виду посмелее, но не так же кардинально. — А у меня есть время рассусоливать. Ты же знаешь Эрика. Этот хитрый лис запросто может меня обскакать. Совет старейшин постановил, кто из нас первым приведет на алтарь огненную валию и сделает ее своей, тот и получит во владение северный предел. Клан белых после твоего ухода, Аргус, с нами на равных. — Учтите, братишки, если первым будет Эрик, вам в наш мир вход будет заказан. Долго вы здесь протянете без права оборота? «Людьми все одно никогда не станете. Зато через пару-тройку месяцев оба превратитесь в монстров». «Так, давай притормози». Аргус строго выгнул бровь. «Делл, что он вчера такого натворил?» «А ты догадайся», — хмыкнул младший. «Или у своей Марго спроси». Аргус крестил руки на груди. «Кайлан, мне что, тебя, 30-летнего дурака, учить как баба хмурять? По-моему, пора понять, что в случае с Кирой это не работает». «В смысле не работает?» тут же вскинулся, оскорбленный до глубины достоинства. Она особенная, что ли? Да на меня даже фригидная запрыгнет. Делин, нам конец. Аргус откинулся на спинку стула. Этому идиоту не бывать владыкой предела. Я, если хочешь знать, — снова повернулся он ко мне, — сегодня даже дома не ночевал. Сидел тут, изучал, что за Валия тебе попалось. Поднял всю ее подноготную, пообщался с психологом. Эта девушка из тех, кто любит не глазами, а ушами. Ты перед ней сколько угодно можешь яйцами трясти. Это её не впечатлит. Тут нужно завлекать совсем другим. Культура, интеллект. Говорит это тебе о чём-нибудь? Возможно, и тема разговоров — искусство, живопись, история. Пригласи её на выставку, в театр. о Я закатил глаза и сполз по спинке стула. Скукота какая! Аргус, а ты не поспешил жениться? Вот под такого зануду, как ты, она бы легла ещё вчера. Кайл, отнесись уже к этому серьёзно. Разозлился он. «Может быть, пришла пора меняться? От того, будет ли она благоволить тебе, в прямом смысле зависит судьба клана и наша с Делом жизнь». «Да ладно тебе, вечно ты сгущаешь краски». Я проводил взглядом томную красотку-официантку, что уже раз пять прошла мимо, строя мне глазки. «Милая, отдай-ка мне меню». Девочка вскинулась, кокетливо передёрнула плечиками, поправляя натянутую на груди рубашку, и услужливо наклонилась ко мне. Максимально низко, чтобы я мог рассмотреть всё в её меню. «Мне стейк, медиум прожарки!» Заказал, даже не открывая то, что она мне подала, и привычно кайфуя от того, как она на меня смотрит. «И ещё!» — поманил пальцем, чтобы пригнулась, и прошептал на ухо парочку коронных фраз. «На десерт!» — добавил, подмигнув. Малышка вспыхнула, замялась, воровато оглянулась по сторонам и едва заметно кивнула. «Вот это понимаю, адекватная реакция!» «А ты говорил, не работает!» Жадно проводил её глазами, когда она засеменила каблучками в сторону кухни. «Я чуть в себе сомневаться не начал. Не боись, братишка, всё получится!» «Кайл, что за дурацкие игры?» — рявкнул Аргус. «Ты можешь хоть к чему-то подойти серьёзно? Учти, прошляпишь Киру, всю оставшуюся жизнь будешь служить у Эрика на побегушках!» «Знаешь, где побольнее надавить, да, братишка?» Я поднялся и лениво потянулся, заметив, как сговорчивая малышка двинулась в сторону подсобки. Неспеша размял затёкшие суставы. «Стейк отменяется. Перейдём сразу к десерту». С лёгкой усмешкой посмотрел на братьев. «Учить меня вздумали, бедолаги. Даже как-то смешно». Упёрся руками в столешницу, бросил долгий взгляд на Аргуса. «Тут придётся ждать, когда дозреет, а потом срывать. Такая схема». «Думаешь, дозреет?» — хмыкнул тот. «А то нет. Я же зверь. Я чувствую нутром, что хочет. Природу не обманешь». Кровь кипит, гуляет, рвётся. Долго не продержится, можешь поверить. А потом будет разорвавшийся вулкан. Поправил джинсы, сделал пальцами адьос. А ты куда это собрался? Хитро прищурился Дел. Надо выпустить пары, перед тем, что мне сегодня предстоит. И что там предстоит, если не секрет? Напрягся старший. Искусство, мать твою, живопись, история. Аргус вздохнул обречённо. Считай, я внял твоим стенанием. Иду на экскурсию в музей.